Глава 7. Продолжение пункта 16 о двух природных влечениях и относящихся к ним обязанностях. В тщеславии нужно различать два момента – суетность и подлинное тщеславие. Суетность есть жажда почести в отношении того, что не относится к нашей личности, например, кто ищет почести в титуле, в одежде. Подлинное же тщеславие есть жажда почестей, В отношении того, что относится к ценности нашей личности. Всякое тщеславие, хотя оно и естественно для человека, следует все же сдерживать. Все люди тщеславны, но никто не должен выделяться из их среды, ибо тогда тщеславие не достигает своей цели, так как люди незамедлительно откажутся от претензий на благоприятные суждения о себе, ведь они хотят быть свободными в своем суждении и не быть никем принуждаемыми. Мы можем... ценить нечто само по себе. Высоко же ценить и почитать мы можем лишь то, что имеет ценность заслуги. Обыденные люди суть те, которые имеют такую ценность, какой можно требовать от каждого без различия. Они незаслуженны и недостойны почтения. Они достойны уважения и оценки, но не того, чтобы их чтили и почитали. Искренность, честность, пунктуальность в соблюдении своей повинной обязанности это часть того, чего можно требовать от каждого, и от того мы заслуживаем уважения и оценки, но не почтения и почитания. Если некто честен, то он от этого не может еще претендовать на почести, а лишь на уважение, ибо он не имеет преимущественной выдающейся ценности. Страница 175. «Во все века, когда честность доставляет почести, и где это дело тщеславие, и тем, что мы честны, мы приобретаем себе ценные заслуги», Там уже произошла порча нравов, там честность уже редкая вещь. Ее зачисляют в заслуги между тем, как она должна бы быть повседневно свойственна каждому. Ибо тот, кто лишь на самую малейшую часть нечестен, тот уже мошенник. Так, например, в турецких судьях хвалят, как некую заслугу, что они не дают себя подкупить. И если Аристида назвали справедливым, то это хоть и похвала ему, но поношение его веку, ведь если это столь восхваляли в нем, значит тогда немного было людей справедливых. К заслуженным поступкам относятся, например, великодушие, благость, ибо этого я не могу требовать от каждого. А потому таких людей не только уважают, но почитают и чтят. Уважение мы приобретаем себе добрым поведением, почести же заслуженными поступками. Мы лишаемся уважения, если пренебрегаем повинными обязанностями. Точно так, как природа велит нам скрывать половую склонность и обращать ее в тайну, хотя она свойственна природе каждого, это сокрытие служит для того, чтобы положить пределы этой тяги и склонностей и не сделать ее столь пошлой и откровенной, чтобы она тем лучше сохранялась в нас. Также точно природа требует, чтобы мы старались утаить свои склонности к тщеславию ибо как только оно проявится, это будет уже неправомерное притязание. Человек имеет влечение к чести, которое совершенно бескорыстно. Часто, однако, тщеславие бывает также корыстно, а именно, если оно затем ищет себе почести, чтобы улучшить свое состояние, получить таким образом должность или жену. Кто же ищет чести безо всяких иных видов, лишь в одобрении других, тот честолюбив. Если мы возьмем влечение к почести, которое люди обнаруживают тем, что хотели бы сохранить доброе мнение других о себе и после смерти, то мы увидим, что в этом нет ничего своекорыстного. Не будь этой чести, никто не старался бы посвящать себя наукам. Будь он на пустынном острове, он выбросил бы прочь все книги и принялся бы скорее за поиск кореньев. Спрашивается, право или же неправо это влечение к почести и стремление к наукам? Проведение вложило в нас влечение к почести, дабы наши поступки и наш образ действий согласовались со всеобщим суждением всех. Ибо не будь у нас этого влечения, мы не стали бы так стараться сделать наши поступки общеполезными. Мы могли бы ошибаться в нашем собственном суждении. А потому наши познания, если бы они зижделись единственно лишь на нашем собственном суждении, были бы часто весьма ложными. А потому это влечение. Сравнивать наши суждения о наших познаниях с суждением других независимо. Таков пробный камень познаний, подвергать наши познания суждению многих умов. Всеобщий разум, суждение всех есть тот судья, пред которым должны представать наши познания, ибо иначе я не могу знать, заблуждался ли я или не заблуждался, а заблуждаться я могу по многим причинам. Другой мог бы, правда, заблуждаться, но не точно в том же, в чем и я. У нас есть, стало быть, влечение чести сообщать наше познания суду других. Верно, что это влечение вырождается впоследствии в тщеславие, когда пытаются приукрасить мнимыми аргументами ложные вещи познания, чтобы только добиться хитростью согласия других и сохранить свою честь. Но в первой истоке своем это чистое и подлинное влечение. Страница 176-я. Если же оно вырождается, то тем самым отпадает и цель, поставленная проведением. Тщеславие, таким образом, не так естественно, но лишь при известных условиях. Чистолюбие же естественно. Не будь чистолюбие, науки не имели бы стимула. Спрашивается, согласуется ли это чистолюбие, свободное в себе и для себя, всякого своей корысти, которое не бывает безразлично даже после смерти, И даже бывает тогда еще сильнее, потому что после смерти нельзя уже стереть никакого пятна со своего доброго имени. Согласуется ли оно с обязанностями перед самим собою и даже более? Есть ли само оно предмет обязанностей перед самим собой? Безусловно, это влечение не только согласно с обязанностями, но составляет и предмет нашей обязанности. Человек должен быть честолюбив. Кто безразличен к чести, Тот низок. Честь есть доброта поступков в явлении. Поступки же людей должны не только быть добры, но и являться добрыми в глазах других людей. Ибо моральность, добрая воля и настроение придают ценность человеческому роду. Поскольку же это также есть моральное обязательство, то всякий должен следить за тем, чтобы поступки его не только не подавали отрицательного примера, не только не заключали в себе ничего злого, но чтобы они подавали также положительный пример и содержали в себе нечто доброе. Наши поступки должны быть не только добрыми, но и бросаться в глаза другим, как пример. Наши поступки должны проистекать из чистолюбия. Спрашивается только, следует ли относительно чести руководствоваться мнением других о том, что достойно одобрения или неодобрения, или же следует руководствоваться своим собственным принципом. Мнение других двоякое – По эмпирическим основаниям, и там они властны, и согласно разуму, там они не властны. Относительно праведности, которую я постигаю своим разумом, здесь я могу не следовать ничьим мнениям, но руководствоваться своим принципом, который я постигаю с помощью разума. Если же это, например, дело привычки, то я должен руководствоваться мнением других. Тщеславие может быть еще в-третьих. Если считают делом чести то, что люди говорят и что они думают о нас. Всякий должен считать делом чести то, что о нем думают люди. Плохо, если мы сообразуемся лишь с тем, что люди говорят. Почтенность есть свойство поведения быть достойным почтения, то есть не быть предметом презрения». Конец седьмой главы. Глава восьмая. Об обязанностях по отношению к другим людям. Страница 176. Автор позволяет себе здесь излишнее обсуждение обязанностей относительно неживых, живых или неразумных существ, а также по отношению к разумным существам. Обязанности, однако, мы имеем лишь по отношению к людям. Неживое полностью подчинено нашему произволу. и обязанности по отношению к животным являются таковыми лишь в той степени, в какой они попадают в круг наших интересов. Страница 177. Поэтому мы сведем все обязанности к обязанностям по отношению к другим людям. В них мы отметим две основные разновидности. Первая – обязанности благожелательности, доброты. Вторая – обязанности долженствования, справедливости. В первом случае действия наши добры, во втором справедливы и обязательны. Во-первых, если мы обратимся к долгу благожелательности, то не можем сказать, что обязаны любить других людей и делать им добро, потому что тогда, когда любишь другого, то желаешь ему добра охотно и собственного побуждения, а не потому, что должен желать этого. Любовь – это благожелательность, проистекающая из склонности. но доброта может проистекать и из принципов. Соответственно, этому наше удовольствие и удовлетворение от благодеяния может быть или непосредственным, или опосредованным удовольствием. Непосредственное удовольствие от благодеяния другому есть любовь, опосредованное удовольствие от благодеяния имеет место тогда, когда мы одновременно сознаем, что исполнили свой долг. Это благодеяние по обязанности Примечание. У Менцера предложение сокращено с изменением смысла. Непосредственное удовольствие от благодеяния имеет место тогда, когда мы одновременно осознаем. Конец примечания. Благодеяние по любви исходит от сердца. Благодеяние же по обязанности скорее из принципов рассудка. Так жене можно оказывать благодеяние по любви. Но там, где склонность исчезла, необходимо делать это по обязанности. Спрашивается, может ли утверждать моралист, что долг наш состоит в том, чтобы любить других? Любовь – это благожелательность по склонности, а моим долгом не может стать ничего, что основывается не на моей воле, а на склонности. Я не могу заставить себя любить, а люблю тогда, когда у меня есть к этому побуждение. Долг же – это всегда принуждение. Или я должен заставлять себя сам, или же меня принуждают другие». В чем же, однако, заключается источник обязательности благодеяния по отношению к другим из принципов? Примечание. У Менцера. В чем же, однако, заключается источник обязательности благодеяния по отношению к другим? Ответ «в принципах». Конец примечания. «Мы должны взглянуть здесь на мировую арену, на которой природа разместила нас в качестве гостей, и на которой мы находим все необходимое для нашего временного счастья. Каждый из нас имеет право наслаждаться дарами мира». Поскольку каждому полагается равная часть, а Бог не отмерил никому его доли, предоставив людям право поделить их между собой, то каждый из нас должен таким образом наслаждаться дарами жизни, чтобы заботиться о счастье других, имеющих право на равные части, и ничего не отнимать у них. Поскольку забота Бога носит всеобщий характер, я не должен оставаться равнодушным при рассмотрении счастья другого, Например, если я найду в лесу стол, уставленный яствами, то не должен думать, что они существуют лишь для меня. Я могу наслаждаться ими, но в то же время позаботиться о том, чтобы оставить что-то другим. Я не должен доедать до конца ни одного блюда, так как и другой может захотеть отведать его. Итак, там, где я вижу, что забота имеет всеобщий характер, я обязан ограничить свое потребление, полагая, что природа уготовила это всем. Таков источник благодеяния по обязанности». Если с другой стороны обратиться к благодеянию по любви и рассмотреть человека, любящего по склонности, то можно увидеть, что такому человеку необходимы другие люди, по отношению к которым он мог бы проявить доброту. Страница 178. Не находя людей, по отношению к которым можно быть благодетельным, он чувствует себя неудовлетворенным. Непосредственное удовольствие и удовлетворенность благодеяния свойственны любви обильному сердцу, и оно испытывает удовольствие больше, чем если бы наслаждалась саму. Эта склонность должна быть удовлетворена, поскольку она есть не что иное, как потребность, проистекающая из доброты души и сердца. Но никакой моралист не должен пытаться культивировать ее, а культивировать необходима благожелательность, проистекающая из принципов. Ведь первое основывается на склонности и потребности людей, из чего возникает беспорядочность отношений. Такой человек будет из склонности благодетелен каждому. Если же его кто-либо обманет, то он раскается в том, что сделал, примет иное решение и выработает для себя правила, никому более не делать добра. Его поведение таким образом не руководствуется принципами. Поэтому моралисты должны заложить принципы, рекомендовать и культивировать благожелательность, проистекающую из обязанности. Если же все обязанности, полагаемые природой и религией, то тогда может культивироваться и склонность, но лишь в той степени, в какой она подчиняется принципам. Только тогда могут быть полагаемы они как движущие силы, смотри примечание, творения добра из склонности. Примечание. Менсер. «полагаемые движущие силы». Конец примечания. Перейдем, наконец, ко второму роду обязанностей по отношению к другим людям, а именно к обязанностям по долгу и справедливости. Эти обязанности проистекают не из склонности, а из права других людей. Здесь речь пойдет не о потребностях других людей, как то было выше, а о правде. Другой человек может нуждаться или не нуждаться, может находиться в бедственном положении или нет, Но когда речь заходит об его праве, то я обязан удовлетворить его. Эти обязанности покоятся на всеобщем законе права. Высшей среди этих обязанностей является глубокое уважение права других людей. Наш долг состоит в том, чтобы глубоко уважать право других и как святыню ценить его. Во всем мире нет ничего более святого, чем право других людей. Оно неприкосновенно и ненарушимо. Проклятие тому, кто ущемляет право других и топчет его ногами. Право человека должно обеспечивать ему безопасность. Оно сильнее всякого оружия и надежнее всех стен. У нас есть священный правитель, и то, что он преподнес людям как святость, это право людей. Если представить человека, действующего только согласно праву, а не по доброте, то такой человек в состоянии всегда закрыть свое сердце перед другим, он сможет оказаться равнодушным к тяжелой судьбе и страданиям другого. Однако, если он относительно любого добросовестен в выполнении своего долга, если он свое право по отношению к каждому человеку считает чем-то святым и высокочтимым данным людям, правителем мира, если он просто так никого не одарит самым малым, но при этом будет настолько точен, что ничего не отнимет у другого, то действовать он будет согласно праву. И если бы все поступали таким же образом, то есть никто не действовал бы из любви и доброты, но не ущемлял при этом права каждого, тогда не существовало бы страдания в мире, кроме лишь того, которое возникает не из попрания права, а, к примеру, из-за болезни несчастного случая. Наибольшая и наисильнейшая беда коренится скорее в бесправии людей, чем в их несчастье. Страница 179-я. Уважение права есть следствие принципов, но люди испытывают в них недостаток. Так провидение заложило в нас другой источник, а именно инстинкт доброты, благодаря которому мы заменяем то, что приобрели незаконным путем. Таким образом мы обладаем инстинктом доброты, а не справедливости. В соответствии с этим побуждением люди испытывают жалость к другим и творят благо, которых перед этим их лишили. хотя они не осознают никакой несправедливости. Это происходит потому, что понятие несправедливости до конца ими не исследуется. Можно стать сопричастным ко всеобщей несправедливости даже тогда, когда человек, соответственно гражданским законам и положениям, не совершает ничего несправедливого. Когда кто-либо делает добро терпящему бедствие, то этим самым ничего не дарит ему, а лишь возвращает то, что ранее помог отнять у него из-за всеобщей несправедливости. Если бы никто не захотел присваивать себе благ жизни более, чем другой, то не существовало бы ни бедных, ни богатых. Поэтому сами действия доброты — это действия, совершаемые по обязанности и долгу, и проистекающие из права других. Когда же, с другой стороны, мы посмотрим на человека, неуважающего права других людей, но привыкшего собственные действия, по обязанности выполнять лишь из доброты, то убедимся, что такому человеку невозможно внушать что-либо о праве и долге. Многое он делает из доброты, но если придет кто-либо, кто, находясь в крайней нужде, потребует вернуть ему долг с тем, чтобы уплатить по векселю, заведя при этом речь о долге, то будет обвинен им в грубости и желании получить все при помощи принуждения, хотя пришедший вправе этого требовать». Однако, если он не возвратит долг этому человеку, и тот поэтому сделается несчастен, то все его другие добрые и благотетельные дела, совершенные им за всю жизнь, не уравновесят несправедливость, допущенную по отношению к данному человеку, потому что этот поступок подлежит подсчету другого рода, где прежние действия не принимаются в расчет. Творить доброту можно из имеющегося излишества, но при этом ни у кого нельзя отнимать ему принадлежащего. Если бы все люди захотели действовать лишь по доброте, то не существовало бы моего и твоего. Мир тогда был бы ареной не разума, а склонности. Тогда никто не стал бы стараться что-нибудь приобретать, а полагался бы на доброту других. Но для этого все должно было бы иметься в огромном изобилии. Так дети совместно радуются чему-либо до тех пор, пока у них это есть и один другому что-либо дает». Поэтому хорошо, что люди в труде должны проявлять заботу о своем счастье, и каждый должен уважать права других. Следовательно, все моралисты и учителя должны настолько, насколько это возможно, представлять действия из доброты, как действия по долгу, и сводить их к праву. Нельзя льстить человеку только потому, что он совершил доброе дело, иначе его сердце наполнится восторгом от собственного великодушия, и он пожелает, чтобы все его действия, Стали пониматься не иначе, как действие из доброты. Страница 180. Мы хотим предложить еще несколько замечаний о долгие благожелательности и доброты. Невозможно проявлять благожелательность, смотри примечание, по любви, а благожелательность по обязанности можно. Примечание. Менсор «Симпатию». Конец примечания. Когда мы кому-либо оказываем благодеяние по долгу, то привыкаем к этому и впоследствии поступаем так уже из любви и желания. Если о ком-либо мы говорим хорошее только потому, что видим, что он заслужил это, то так привыкаем, что впоследствии повторяем то же самое уже из симпатии. Таким образом, любовь из склонности также является моральной добродетелью и могла бы рекомендоваться для того, чтобы научиться делать добро по обязанности».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 Благие убеждения доброты. Если сказано: ты должен любить ближнего, то как понимать это? Я должен любить его не любовью удовольствия, так как такой любовью я могу любить и отъявленного разбойника. Ближнего я должен любить любовью благожелательности. Но моральная благожелательность состоит не в том, что кому-либо желают добра, а в том, что желает, чтобы другой стал достоин его. Такую любовь благожелательности можно питать и к врагам. Такого рода благожелательность всегда может быть искренней. Я желаю, чтобы другой обрел себя, чтобы он стал достоин всего счастья и действительно достиг его. Такую благожелательность может испытывать король по отношению к изменнику. Он может оштрафовать его и повесить. Он может при этом, конечно, жаловаться ему на то, что очень огорчен, поскольку при определении наказания ему пришлось руководствоваться законом. Сам же король сердечно желал бы, чтобы тот оставался достоин вечной жизни. Итак, каждому может быть предписана любовь благожелательности по отношению к своему ближнему. Только любовь удовольствия не может быть предписана вообще. Никто таковую не может испытывать там, где отсутствует объект удовольствия. В каждом человеке существует различие между человеком самим по себе и человечеством. Соответственно, этому можно испытывать симпатию к человечеству вообще, но в то же время не питать симпатии к конкретным людям. Такого рода симпатию можно испытывать и к злодею, в том случае, если проводить различия между злодеем и человечеством, потому что и в величайшем злодее сохраняется зерно доброй воли. Не существует злодея, который не мог бы различать добро и зло и не хотел бы быть добродетельным. Страница 181. Таким образом, у него присутствует и нравственное чувство, и добрая воля, но не хватает лишь силы воли и побуждения. И даже если он является таким злодеем, то я все еще могу размышлять, кто знает, что его привело к этому. Может быть, соответственно его темпераменту. Это представляет собой такую же мелочь, как и небольшой грех в моем понимании. Если же я постараюсь перенестись в его чувства, то смогу найти в нем некоторые задатки добропорядочности, поэтому и в его лице необходимо любить человечество. Поэтому можно с полным правом сказать, что мы должны любить нашего ближнего, не только обязанное совершать благодеяние, но и с любовью, благожелательностью относиться к другим людям. Поскольку люди, в которых мы должны любить человечество, являются предметом любви и симпатии, то и судьи при наложении наказания на преступника не должны забывать о человечестве. Они должны наказать злодея, но не оскорблять человечество посредством унизительных мер наказания. Ибо если кто-либо унижает общечеловеческое в конкретном человеке, то и в самом себе он не ценит человеческое, и поэтому сам, из-за того, что унизил человеческое в себе, недостоин быть человеком. В этом случае с ним необходимо обращаться как с предметом всеобщего презрения. Требование любви по отношению к другим таким образом ограничивается любовью по обязанности и по склонности. Так как если я люблю кого-либо по обязанности, то благодаря этому приобретаю вкус к любви посредством уважения, И любовь по обязанности превратится в любовь по склонности. Любовь же из чувства долга, как и вообще всякий долг, притворна, так как человек в данном случае всегда задумывается над тем, обязан ли он делать это. Лишь склонность идет прямым путем. Она одна должна следовать им, потому что не знает никаких правил. Приветливость — не что иное, как манера внешнего поведения в отношении других. Это отвращение к любому оскорблению, которое может быть причинено другому. Она возникает из любви к людям, смягчает гнев и жажду быть правым в отношениях с другими. В основе своей она положительна, так как приветливые люди ничего не делают для того, чтобы лишить благополучия других, но они и не столь великодушны, чтобы требовать его для них. Однако оба эти качества, приветливость и любовь к людям, должны быть связаны. Только великодушие, сопряженное с мужеством и силой души, не сочетается с приветливостью, заключающейся только в кротости и мягкости. Человечность — это способность участвовать в судьбе других людей. Бесчеловечность означает не принимать участие в судьбе других. Почему некоторые науки называются «хуманиора», то есть гуманитарные? Потому что человека они делают более утонченным. При этом у каждого изучающего их Даже если он не достиг большой учености, сохраняется некоторая утонченность и мягкость. Ведь науки, коль скоро они покорили душу, придают ей мягкость, которая сохраняется и в дальнейшем. Купец поэтому оценивает каждого по его деньгам. Человек же, знакомый с гуманитарными науками, оценивает людей по другим критериям. Приветливость в сочетании с откровенностью представляет собой искренность, столь почитаемую всеми. Дружественность, услужливость, утонченность манер, любезность уже сами по себе являются добродетелями, выраженными, однако, в малом. Но случаи, где добродетель сочетается с силой, очень редки. Страница 182. Так к добродетели, сочетающейся с силой, относятся оказание дружеской услуги и принесение в жертву собственного счастья, что встречается очень редко. Нехорошо, когда человек, имея друга, обременяет его в случае необходимости требованиями о помощи и осложняет этим его жизнь. Тогда последний сразу же подумает, что повторяться это будет часто. Лучше, если человек сам переносит собственные неприятности, а не отягощает ими других. Те же, кто жалуется на недостаток друзей, эгоистичны и пытаются всегда извлекать выгоду из своих друзей. «Друг мне требуется не ради выгоды», а для общения и для того, чтобы иметь возможность раскрывать себя. Вежливости же я требую от каждого. Любое общение уже представляет собой культивирование добродетелей и является подготовкой к определенному проявлению добродетелей. Вежливость означает ту самую обходительность, когда мы бываем хороши до мелочей, чтобы понравиться другим. Утонченность — это шлифовка грубости. Люди до тех пор шлифуются и притираются, Пока не начинают подходить, смотри примечание друг другу. Примечание. Коллинс ненавидеть. То есть пока они не начинают ненавидеть друг друга. Это умение указывает на утонченную способность оценивать нравится или нет что-то другому человеку. Хладнокровие характера по отношению к другим есть то, что не содержит в себе проявление любви и не обнаруживает ни малейшего движения души. Тот, кто не осознает благожелательного движения души, тот холоден. Хладнокровие, однако, осуждать нельзя. Поэты предпочитают теплоту чувств и страстей и порицают хладнокровие. Но люди, у которых хладнокровие сочетается с принципами и хорошим нравом, являются теми людьми, на которых можно в первую очередь положиться. Хладнокровный опекун, желающий добра, адвокат, патриот – Это люди верные, отличающиеся постоянством, которые, несомненно, будут способствовать моему благу. Хладнокровие в злодеи ужасно, но связанное с добрыми намерениями, хладнокровие, хотя это и нехорошо звучит, все-таки лучше, чем теплое чувство, исходящее из аффекта, потому что оно более постоянно. Душевный холод — это недостаток любви. Хладнокровие же — Недостаток любовных страстей. Хладнокровие привносит в любовь постоянство и порядок. А душевный холод — недостаток чувств, выражающийся в неспособности реагировать на состояние других. Мы должны любить других, потому что это хорошо, и потому еще, что, любя других, мы сами становимся добрее. Однако как же можно любить другого, когда тот недостоин этого? В таком случае любовь означает не склонность, а желание, чтобы другой был достоин симпатии. Мы должны стремиться склонять себя к желанию того, чтобы другие были достойны любви. И тот, кто ищет в людях достойная любви, несомненно, найдет в них это. Так же, как человек, не любящий людей, всегда выискивает в других и действительно находит то, что недостойно любви. Необходимо желать счастья другому – Но нужно также желать найти его достойным любви. При этом следует указать на одно правило. «Мы должны стремиться к тому, чтобы наши намерения любить другого и желать ему счастья не оказались бы безрезультатными, а были бы практическими пожеланиями». Страница 183. «Практическое желание – это желание, направляющееся не столько на предмет, сколько на действие, с помощью которого предмет создается». Мы должны не только испытывать удовольствие при виде блага других и их счастья, но само удовольствие должно основываться на практических действиях, которые способствуют осуществлению этого благополучия. Точно так же, когда другой находится в бедственном положении, я должен не только желать, чтобы произошло избавление, но и сам искать путь к избавлению его от беды. Все несчастья и неприятности являются предметом нашего недовольства не столько потому, что они вообще существуют, сколько потому, что представляют собой дело рук людей. Если у человека пострадало здоровье или состояние из-за вмешательства судьбы, как часто случается в жизни, сказать в данном случае просто нечего. Но если все это произошло из-за другого человека, то тогда это становится предметом нашего недовольства». Если же я вижу человека, находящегося в таком состоянии, которое никак не могу изменить, и никоим образом не могу прийти ему на помощь, то могу холодно отвернуться от него и как стойкой изречь. Это не касается меня. Мои желания не помогут ему. Я могу только в той мере способствовать его счастью и разделить несчастье, в какое могу протянуть мою руку, чтобы помочь ему. Но я не окажу ему никакой помощи в его несчастье, если буду сильно желать, чтобы он освободился от несчастья. Примечание. У Менсера сокращение. Что касается меня, мои желания не помогут ему. Я могу только тем способствовать его счастью и разделить несчастье, что буду сильно желать, чтобы он освободился от несчастья. Конец примечания. В этом смысле сердце лишь тогда будет добрым, когда человек... другому не просто желает счастья, но и что-то делает для этого. Люди хвастаются тем, что обладают добрым сердцем уже тогда, когда просто желают, чтобы каждый был счастлив. Но только тот действительно обладает добрым сердцем, кто способствует осуществлению этого желания. Все моральные наставления покоятся на том, что наше удовлетворение при виде счастья других должно состоять лишь в том, что мы испытываем удовольствие при содействии счастью других. Поэтому счастье других само по себе не является предметом нашего удовольствия, а становится таковым лишь тогда, когда мы способствуем ему. Люди все же верят, что участие в судьбе других и доброе сердце заключается уже в самих чувствах и желаниях. Но того, кто не обращает внимания на несчастье других тогда, когда не может помочь, кто равнодушен к несчастью, изменить которое не в силах, но заботится о том, чтобы помочь, сделав то, что возможно, такого человека Можно назвать практичным, а его сердце хорошим. Ибо оно деятельно, хотя он и не устраивает из этого парада, как другие, проявляющие свое участие лишь через пожелание и уже в этом усматривающие дружбу. Пункт первый. О дружбе. Она – любимый конек поэтически настроенных моралистов. И здесь пытаются они искать нектар и пищу богов. Людьми движут две силы. Одна заключена в них самих и является движущей силой себелюбия. Вторая, моральная сила, относится к другим. Она есть движущая сила всеобщей любви к человеку. Эти две силы постоянно борются в человеке. Страница 184. Люди любили бы других и заботились бы об их счастье, если бы сюда не примешивались мотивы, продиктованные себелюбием. Но, с другой стороны, они видят, что действия, продиктованные себелюбием, не являются нравственной заслугой, а лишь допускаются моральными законами. Большой заслугой в противоположность этому является то, когда человек, движимый любовью к людям, способствует счастью других. Но особенно держится человек за то, что придает ценность его личности. Из этой идеи проистекает дружба. С чего же начать? Должен ли я в первую очередь, исходя из чувства себелюбия, обеспечить собственное счастье, и только потом уже, когда оно достигнуто, заботиться о счастье других. Но коль скоро счастье других будет отодвинуто мной на второй план, моя собственная склонность к счастью будет постоянно возрастать, так что я никогда не достигну предела в стремлении к нему, и из-за этого чужое счастье останется в стороне. Если же я сначала начну заботиться о счастье других, то моя собственное отодвинется. Но если бы все люди были благоразумны настолько, что каждый заботился бы о счастье других, то благополучие каждого было бы обеспечено благополучием других. Если бы я знал, что другие озабочены моим счастьем так же, как и я хочу заботиться о других, то я не испытывал бы недостатка в собственном счастье, так как Его мне заменило бы то, что я забочусь о счастье других. Таким образом, мы обменялись бы благами, и никто не остался бы ущемленным. Потому что точно так же, как я забочусь о других, Другие пекутся обо мне. Кажется, что человек что-то теряет, заботясь о счастье других. Однако, если другие заботятся о нем, то оказывается, что он не теряет ничего. В таком случае счастье каждого зависело бы от великодушия других. Это и есть идея дружбы, согласно которой себелюбие растворяется в идее великодушной взаимной любви». Если же мы вновь рассмотрим вопрос в том аспекте, что каждый заботится лишь о собственном счастье и равнодушен к счастью других, то придется признать, что такое право заботиться о собственном счастье имеет каждый. Но право это не является заслугой, а представляет собой лишь разрешение, вытекающее из морального правила. Если кто-либо не помешал счастью другого в то время, когда добивался собственного, то в этом случае он не имеет никакой моральной заслуги – но в то же время и не совершил морального преступления. Если нам всем пришлось бы выбирать, что бы мы избрали, дружбу или себелюбие? Исходя из моральных причин, мы все избрали бы дружбу, но из практических – себелюбие. Ведь никто другой не в состоянии позаботиться о моем счастье так, как я сам. Но если я выберу одно из двух, то любой выбор будет ошибочным. Если я выберу дружбу, то из-за этого пострадает мое счастье. Если же я предпочту чистое себелюбие, то выбор мой будет лишен моральной заслуги и ценности. Дружба – это идея, потому что она не извлечена из опыта, будучи в реальном состоянии очень несовершенна, а заключена в рассудке, но мораль очень нуждается в ней. Здесь уместно пояснить, что такое идея и что идеал. Требуется мера для того, чтобы оценивать степень совершенства. Эта мера является произвольной тогда, когда величина – не определена понятиями априори, или естественной, при которой величина определена понятиями априори. Страница 185. При рассмотрении величин, определяемых априори, возникает вопрос о том, какова определенная мера, в соответствии с которой мы можем их оценивать. Мера это всегда будет наибольшей. Поскольку последняя является мерой при рассмотрении других величин, которые меньше, то эта мера является идеей, А поскольку она представляет собой образец для других, то идеалом. Если мы возьмем любви обильные устремления людей относительно друг друга, то увидим, что для них характерно много уровней и отношений, определяемых соотношением между любовью к себе и любовью к другим. Максимум взаимной любви представляет собой дружба, а последняя есть идея, поскольку служит мерой взаимной любви. Наивысшая любовь по отношению к другому — та, когда другого я люблю точно так же, как самого себя. Другого я не могу любить более себя, но если я хочу любить его так же, как себя, то могу осуществить это только в том случае, когда уверен, что и другой будет любить меня точно так же, как себя самого, и тогда мне будет возмещено то, что мною утрачено, и благодаря этому я обретаю самого себя. Идея дружбы позволяет определить, что представляет собой дружба, и увидеть сколько нам еще ее не достает. Когда Сократ говорит «Мои дорогие друзья, друзей нет, смотри примечание», то это означает примерно то, что никакая дружба не совпадает полностью с идеей дружбы. Примечание. В метафизике нравственности. Часть 2, параграф 46. Кант верно называл в качестве автора этих слов Аристотеля. Их, как изречение Аристотеля, приводит Диоген. Лаэртский, глава 5, стих 1, 21, конец примечания. Здесь он был прав, потому что такое совпадение действительно невозможно. Но идея есть нечто истинное. Если я выбираю дружбу и забочусь только о счастье другого в надежде, что другой также заботится о моем счастье, то это правда, взаимная любовь, в которой мне воздастся здесь каждое счастье было бы результатом великодушие. Я не отказываюсь от своего счастья, но сосредоточено оно в руках другого, счастье которого, в свою очередь, сосредоточено в моих руках. Сама по себе идея эта хороша лишь в рефлексии, но между людьми ее не найти. Но если каждый будет заботиться лишь о себе, не заботясь о другом, то в этом случае никакой дружбы быть не может. Таким образом, эти подходы должны сочетаться друг с другом. Человек заботится о себе, а также и о счастье других. Поскольку здесь не может быть определенных границ и обозначения степени, то мера в дружеских отношениях не может быть определена никаким законом и правилом. Я обязан заботиться о своих потребностях и довольстве жизнью. Если же счастье другого Я не могу обеспечить никаким иным образом, как только отказом от собственных потребностей и довольства жизнью, то меня никто не может обязать заботиться о счастье другого и состоять с ним в отношении дружбы. Но поскольку каждый может увеличивать свои потребности и иметь их столько, сколько хочет, то нельзя установить какой-нибудь уровень, с которого отказ от потребностей становится условием возможности дружбы». Ведь многие из тех потребностей, которые мы стремимся удовлетворить, таковы, что мы можем ими пожертвовать ради друга. Дружба может быть разделена на дружбу, покоящуюся на потребностях, на вкусе и на убеждениях. Дружба, покоящаяся на потребностях, это такая дружба, при которой люди в том, что касается их жизненных потребностей, могут заботиться друг о друге. Страница 186 Таким было начальное состояние дружбы у людей. Она получает наиболее широкое распространение, когда они были еще в первобытном состоянии. Когда дикари отправляются на охоту, находясь между собой в отношении дружбы, то каждый заступается за другого и старается заботиться о потребностях другого. Чем меньше у людей потребностей, тем сильнее такая дружба, но чем больше становится потребностей, тем меньше дружба такого рода. Когда человек живет в условиях роскоши, имеет много потребностей, то у него не остается времени, чтобы заниматься проблемами других, так как он постоянно занят собой. Поэтому в условиях роскоши такого рода дружбы не существует. Да в этом состоянии человек и не хочет иметь такую дружбу. Если один из двух людей знает, что другой добивается дружбы ради того, чтобы удовлетворять некоторые свои потребности, то дружба становится ангажированной. И тем самым уничтожается. Примечание. Коллинс неинтересный, а не ангажированный. Конец примечания. Если же дружба это активно, то есть, если один из них действительно заботится о потребности другого, то в этом случае она щедра. Но пассивная сторона, которая исходит лишь из того, чтобы получить пользу от другого, очень неблагородна. Поэтому лучше, если никто не будет отягощать друга собственными бедами, а вынесет их сам. Коль скоро дружба между двумя людьми с обеих сторон благородна, то каждый в этом случае не будет отягощать другого своими делами. Тем не менее, во всякой дружбе мы должны предполагать дружбу по потребностям, но не ради того, чтобы наслаждаться ею, а ради доверия. То есть я должен доверять моему истинному другу в том смысле, что он был бы в состоянии заботиться о моих делах и потребностях. но я не должен требовать этого от него ради наслаждения. Истинным другом является тот, в котором я уверен, на которого могу положиться, который в случае нужды действительно поможет мне. Но поскольку я также являюсь его истинным другом, то не должен этого требовать от него и доставлять ему неудобства. Я должен лишь доверять ему, но ничего не требовать и предпочесть выдерживать неприятности самому, чем затруднять другого. Другой должен с таким же доверием относиться ко мне и столь же мало требовать. Таким образом, вера в благожелательный нрав другого и дружбу солидарности будет предполагаться в отношении наших потребностей, несмотря на то, что существует принцип, согласно которому мы не должны злоупотреблять дружбой. Поскольку мой друг столь великодушен, что имеет такие благие намерения в отношении меня, желает мне добра и в случае несчастья поможет мне, то и я должен быть столь же великодушен и не требовать этого от него, Дружба, заходящая столь далеко, когда один помогает другому, причиняя вред себе, очень редко, деликатно и утонченно. Причина ее такова. Один не может допустить несчастья другого. Благожелательное настроение есть самое сладчайшее и деликатнейшее в дружбе, а другой должен стараться не уменьшать его, так как деликатная сторона дружбы заключается не в том, чтобы искать лишний шиллинг, кошельке другого. Но существует и другая причина изменения отношений. Отношение дружбы — это отношение равенства. Если один друг помогает в несчастье другому, то он оказывается моим благодетелем, и я остаюсь у него в долгу. Но, коль это так, то значит, я нахожусь в неловком положении и не могу смотреть ему прямо в глаза. Таким образом, подлинные отношения перестали существовать, и дружбы более нет. Страница 187. Дружба по вкусам является лишь подобием дружбы. Она заключается в получении удовлетворения от общения и взаимного общества, а не от счастья одного и другого. Между людьми одного сословия или рода занятий дружба по вкусам не распространена так, как между людьми с различными интересами. Так один ученый не будет состоять в такой дружбе с другим ученым, поскольку другой владеет тем же самым, что и первый. Они не смогут удовлетворять друг друга даже в беседе, так как то, что знает один, знает и другой. Но ученый вполне может находиться в состоянии такой дружбы с купцом или солдатом. В том случае, если ученый не является педантом, а купец — глупцом, то они вполне могут беседовать друг с другом каждый о своем предмете. Людей связывает лишь то, что составляет потребность друг для друга, а не то, что оба они уже имеют. То есть их связывает не однообразие, а различие. Дружба по убеждению или по чувству состоит не в том, что один что-либо требует от другого, например, услугу и так далее. Она покоится на откровенной чистой общности внутреннего настроя. Это и есть дружба в ее всеобщей форме. Для дружбы «sentiments» в немецком языке не существует вполне адекватного выражения. Речь здесь идет о настрой ощущений, а не о реальных услугах. На этом основывается дружба «sentiments». Примечательно, что даже когда мы находимся в обществе или окружении других людей, мы до конца не находимся там. В любом обществе человек большую часть своего характера не проявляет, не выплескивает наружу свои ощущения, представления и суждения. Каждый судит так, как целесообразно в соответствующих обстоятельствах. Над каждым давлеет принуждение, каждый испытывает некоторое недоверие по отношению к другим, благодаря чему и возникает скрытность, из-за которой мы, или не показываем наши слабые стороны, чтобы нас не оценили слишком низко, или же воздерживаемся от суждений. Когда же мы можем освободиться от этой принужденности, когда то, что ощущаем, сообщаем другому, тогда мы полностью присутствуем в обществе. Для этого каждому требуется друг, которому можно открыться, высказать все свои убеждения и суждения, от которого ничего не нужно скрывать, которому полностью можно выразить себя». На этом покоится дружба по убеждениям и по общности. Нам свойственно сильное стремление раскрыть себя, полностью жить в обществе. Но все это может происходить в обществе одного или двух друзей. Помимо этого, людям необходимо раскрывать себя с той целью, чтобы иметь возможность исправлять свои суждения. Если я имею такого друга, о котором знаю, что он откровенен, приятен, не зол, не лицемерен, то он поможет мне разобраться в моих суждениях, когда я заблуждаюсь». Это и есть всеобщая цель людей, то, что составляет удовольствие их существования. Спрашивается, необходима ли сдержанность в таких отношениях? Да, но не ради себя, а ради другого, потому что люди обладают слабостями, и человек должен их скрывать даже в отношениях с близким другом. Доверительность касается лишь желаний и чувств, но не манер, за которыми необходимо следить и не проявлять собственных слабостей, с тем, чтобы не доставлять этим неприятное другому человеку. Своему лучшему другу нужно открываться не в том виде, в каком ты существуешь самым естественным образом и сам известен самому себе, потому что это было бы омерзительно. Страница 188. В какой степени совершенствуются люди, когда дружат? Люди проявляют свою благожелательность не ко всем вообще, но предпочитают ограничиваться малым кругом. Людям свойственно создавать секту, партию, различные сообщества, общности, с которыми люди в первую очередь имеют дело, те, которые возникли из семьи. Поэтому некоторые люди вращаются лишь в семье. Другие общности создаются сектами, религиозными партиями, благодаря чему люди и связаны друг с другом. Это представляет собой нечто заслуживающее похвалу, имеет видимость того, что люди стараются вообще не культивировать свои ощущения, суждения, Однако это приводит к тому, что человеческое сердце закрывается по отношению к тому, кто стоит вне этого общества, например, в религиозной партии. Но то, что ограничивает всеобщую благожелательность и закрывает сердце по отношению к другим, и оно только по отношению к немногим остается открытым, ослабляет истинное благородство души, направленное на всеобщее желание добра. Дружба, таким образом, представляет собой то необходимое средство, с помощью которого человек освобождается от принуждения, возникающего из недоверия по отношению к тем людям, с которыми связан и раскрывается без скрытности. Тогда, когда мы находимся в состоянии такой дружбы, мы должны оберегать себя, закрыть сердце по отношению к тем, кто не относится к нашему кругу. Дружба существует не на небесах, потому что небо – наивысшее моральное совершенство, являющееся всеобщим. Дружба же – объединение определенных лиц, Это лишь убежище в мире, где можно открыть другому свои мысли и общаться с ним. В мире же человек живет, не доверяя другим. Если люди жалуются на недостаток дружбы, то происходит это потому, что они сами не обладают дружелюбным сердцем и нравом, но жалуются. Другие не друзья. Такие люди всегда чего-либо требуют и беспокоят своих друзей. Другой же, которому все это не нужно, порывая дружбу с такими лицами. Вообще всякая жалоба на недостаток друзей выглядит точно так же, как жалоба на недостаток денег. Чем цивилизованнее будут люди, тем универсальнее они станут, и тем меньшее место будут занимать специфические формы дружбы. Цивилизованный человек старается поддерживать со всеми дружеские и приятные отношения, не вступая в особые связи. Чем большая дикость господствует в нравах, Тем более необходимыми являются такие отношения, которые человек выбирает по своему вкусу и нраву. Такая дружба с обеих сторон предполагает слабости, за которые не может быть сделана упрека, где взаимно нужно прощать друг друга, где никто ни в чем не может упрекнуть другого. В этом случае они оба находятся в положении равенства, и ни один не может главенствовать. На чем же покоится сходство и связь в дружбе? В данном случае не требуется идентичность мышления. Наоборот, дружба ориентируется более на различия, так как то, чем владеет один, не достает другому. Но в одном моменте друзья должны совпадать. Они должны иметь одинаковые принципы рассудка и нравственности, и тогда они могут полностью понимать друг друга. Но если они расходятся в этом, то вообще не могут представлять единство, так как суждения их различны. Страница 189. «Пусть каждый старается стать достойным того, чтобы быть другом. Этого он может достигнуть при помощи добропорядочности, откровенности, доверия, поведения, свободного от злостности и фальши, поведения любезного, живого и жизнерадостного. Это делает нас достойными дружбы. Если человек достоин дружбы, то найдется тот или иной, которому он придется по вкусу, и кто выберет его в качестве друга, и дружба их будет становиться все сильнее благодаря тесной связи. Дружба может и закончиться по той причине, что люди ошибаются друг в друге, не находят того, что предполагали и искали в другом. При дружеских отношениях на основе вкуса дружба исчезает, потому что вкус с течением времени меняется и обращается к новым предметам, а затем вытесняется другим. Дружба, основанная на убеждениях, очень редко, потому что люди, как правило, не имеют принципов. Соответственно, этому дружба прекращается, так как она и не была дружбой по убеждениям.